Глава 19. Лебедь, рак и щука. Англичане, евреи и арабы в Иерусалиме. Эпиграф. Лас цианте огни сперанза вочиентрате. Оставь надежду всяк сюда входящий. Данте ад 2. Иногда принято считать, что первые годы британского мандата принесли Палестине и Иерусалиму покой. И лишь позже, к концу 30 годов, взаимный накал арабо-еврейского противостояния и борьбы евреев за независимость превратили страну в бурлящий котел. Увы, в 1920 году, не успел бравый Аленби уехать в Египет, начались первые подмандатные арабо-еврейские столкновения, достигшие наибольшего размаха в Иерусалиме, волнение праздника Набимус Са. Там состоялась демонстрация арабов с требованием независимости. На митинге у арабского клуба Иерусалима выступил арабский национальный лидер Ареф Аль-Ареф, редактор газеты Сурри Аля Джанюба, Южная Сирия. «Палестина наша страна! Евреи наши собаки!» – кричала толпа. По-арабски это рифмуется. В городе начался погром. Прибыли английские солдаты. Финал был страшный. 5 убитых, 216 раненых евреев. 4 убитых, 23 раненых араба и 7 раненых английских солдат. Мэры Иерусалима Хусени сняли с занимаемой должности. Новым мэром Иерусалима временно стал Раджиб Аль-Нашашиби. В мае 1921 арабы атаковали еврейский квартал Невешалом в Яафу, а в ноябре еврейский квартал в старом городе Иерусалима. В Иерусалиме погибло 4 еврея. Причины арабо-еврейского конфликта – это тема для нескончаемой серии книг. Надо здесь лишь заметить, что при турках, когда и арабы, и евреи были подчиненным народом антагонизм между ними был более или менее незаметен. С приходом англичан статус евреев стал отличаться от статуса местных арабов, что в купе с постоянным притоком евреев-репатриантов из-за рубежа не могло не спровоцировать обострение обстановки. 1929 году иерусалимские арабы дозрели до очередного мятежа. Волнения начались 23 августа. Молящиеся у стены плача евреи решили поставить ширму между женской и мужскими половинами. Год назад перед Йом-Кипур они уже пытались это сделать, но англичане тогда не разрешили ничего менять у стены плач И вот теперь арабы Усмотрели в этом нарушение религиозного статус-кво. Сегодня ширму, завтра синагогу, а послезавтра им мечеть Аль-Акса не понравится. В молящихся евреев полетели камни, началась подтасовка. Прибыли английские полицейские, драка переросла в побоище, расплескавшаяся сначала по всему старому городу, а потом по всей стране. Мятеж, конечно, снова подавили, но англичане стали тогда задаваться вопросом, что они вообще делают на святой земле. Англичане искренне казалось, что их усилия по европеизации Иерусалима и всей страны должны встретить понимание местных жителей. Действительно, рассвет подмандатной Палестины, обусловленный как упорядочением административным режимом, так и еврейской эмиграцией в страну и развитием еврейского хозяйственного сектора, Распространился и на Иерусалим. В апреле 1925 -го на горе Скопус, Хархатсофим в Иерусалиме, лорд Бальфур торжественно открыл еврейский университет, созданный по пожертвованию евреев со всего мира. Преподавание в этом учебном заведении велось на иврите. Интенсивную научную деятельность в период британского мандата развили в городе еврейское общество по исследованию Эрец Исраэль и еврейский университет. Английские археологи Хамильтон и Джонс вели исследования от именной департамента древностей мандатной администрации. В 1934-1940 годах Джонс произвел раскопки возле Явских ворот. И тогда были обнаружены каменная кладка эпохи Хосманеев, следы стоянки 10-го Римского легиона, а также фрагмент западной городской стены времен правления римлян. В 1937-38 годах Хамильтон обнаружил под Шхемскими воротами впечатляющие остатки городских ворот позднее римского периода. В 1929 году город был электрофицирован. В 1935 году здесь был введен в действие трубопровод, доставлявший в Иерусалим воду из реки Яркон посредством системы насосных станций. В 1936 в Иерусалиме начала действовать палестинская радиовещательная служба. Ныне радиостанция «Кол Исраэль» – «Голос Израиля». В городе начали выходить ежедневные газеты на иврите. «Хаарец» – в 1923 году редакция переместилась в Тель-Авив. «Дорогайом» – выходила до 36 -го года. В 1931 году основывается новая газета на английском языке «Палестайн пост» с 1950 -го года. И до сегодняшнего дня она выходит под названием «Джерусалем пост». Изменения были видны и в мелочах. Обыденной жизни горожан. В городе в кои веки стало чисто на улице. Посему появилась возможность ходить в чистой обуви. И нашлась работа для чистильщиков этой обуви. Гордые своей новой профессии, чистильщики создавали из своего рабочего места произведение искусства. Иллюстрация 55. Иерусалим продолжал быстро разрастаться. За период британского вандата в нем возникло 36 новых кварталов. В большинстве случаев новая застройка сохраняла географическое разделение по общинному признаку, сложившемуся еще под властью турок. Так, мусульманское строительство сосредоточилось в основном к северу и востоку от старого города, хотя и здесь возникли два еврейских квартала – Санхедрия 1926 и Маханаим 1928. Англичане бережно относились к историческому облику Иерусалима и вместе с тем стремились украсить его новыми зданиями. Основным строительным материалом в Иерусалиме всегда был местный камень, Добываемый в окрестностях города, так называемый Иерусалимский камень, разновидности известняка. Существует несколько разновидностей этого камня, отличающегося по внешнему виду или по степени легкости обтесывания, но не обязательно различного минералогического состава. Названия их арабские, так как именно арабы на протяжении столетий занимались добычей и обработкой камня в Иерусалиме.